Справедливейший. Сегодня в здании Городского суда собралось немало народу. Благородные аристократы и простой люд явились, дабы услышать слова справедливейшего из Энов. Да, в славном Немруде наконец-то снова есть Эн. Предыдущий был убит два месяца назад, убит нежитью, созданной Некромантом, мастером Легнидом. Два месяца город пребывал в сирости и без власти, не имея Эна, который мог бы управлять делами и судить жителей. Но вчера из столицы прибыл новый Эн, назначенный на эту должность императором Энмеркаром. Заслуженный и мудрый аристократ Надх Будур, по прозвищу Всем Плетей. Прекраснейший человек, замечательный во всех отношениях, Император весьма ценит его за государственный ум, истинно аристократическое благородство и несказанную доброту. Собой Натх тоже чрезвычайно хорош. С самого правильного роста, идеально шарообразного телосложения, с умасленными черными кудрями, пышной завитой бородой и обвитыми вокруг плеч подмышечными волосами. Веки выкрашены синим, Полные губы блестят в свете факелов, а нос имеет приятный вишневый оттенок. Трудно не залюбоваться столь привлекательным мужчиной. По правую руку от Надхвудура восседает городской лугаль Аханит, по левую городской маг Криол. Величаво покачивая многоразумной головой, добрый Н обращается то к одному, то к другому советнику со всем уважением выслушивая их почтительные речи. Заседание суда утопает в мудрости и великолепии. «Посмотри, что у меня в зубах!» – попросил криол Аханида. «По-моему, это зернышко кунжута». «Да, это зернышко кунжута», – кивнул Аханид. «И там еще какая-то фиолетовая дрянь». «Видимо, это осталось после вчерашнего барашка». Заметил Натхбудур. Он как раз был с кунжутом и баклажанами. Прекрасный вкус. Но я потом всю ночь дристал. «А у меня до сих пор отрыжка!» Громко пустил ветры Криол. «Это не отрыжка, неразумный человек. Отрыжка происходит из другого отверстия». «Да, я знаю». Почесав свой округло-чудесный живот, Натхбудур умиротворенно кивнул приглашая подойти первых жалобщиков. То оказались четыре молодых аристократа, подавшие в суд на бедного рыбака. «Что у вас за дело, мои драгоценные?» Приятно улыбнулся им Энн, вздув налитый щек яблочки. Оказалось, что днем ранее эти юноши гуляли по берегу тигра, не зная, чем убить время. Коева у всех четверых было столько, что хватило бы выстроить целый зикурат во славу Энки. Они заметили рыбака в лодке, да-да, вот этого самого, который как раз собирался забросить в сети. Веселые щедрые аристократы ради шутки заплатили рыбаку два сикля серебром за улов, что он поймает при следующем забросе. Неважно, что именно попадется: целая пропасть серебра рыбы или же несколько комков речной тины. Вот монеты, забрасывай сеть. Рыбак согласился на эти условия надо сказать, весьма ему выгодные. Удача далеко не всегда сопутствует и самому умелому рыболову. Но даже если удача сегодня с тобой и сети полны до краев, стоимость улова как раз и составит что-то около двух сиклей серебра. Смеясь своей забавной придумки, аристократы возрились на выползающую из воды сеть. Однако рыбы там не оказалось. Вместо нее рыбак выловил нечто куда более ценное – золотой слиток весящий по меньшей мере 60 сиклей. Настоящее богатство, не иначе. Кто-то из богов случайно проходил мимо и тоже решил подшутить над веселой компанией. Мгновенно разразился спор. Юные аристократы требовали исполнить условия сделки и отдать им слиток. Рыбак же, которого обуяла жадность, желал расторгнуть сделку и оставить слиток себе. Юнцы попытались отнять золото силой но их противник оказался недюжинным силачом, он вооружился веслом и пригрозил размажить голову всякому, кто попытается его ограбить. Так все пятеро и оказались здесь, перед очами справедливого Эна. Натхбудур думал недолго, дело и впрямь оказалось непростым, но император не зря столь ценил ум сего государственного мужа. Эн пожевал благословенно полными губами и объявил, «Все просто. Чтобы не было споров и раздоров, я заберу этот слиток в казну. А вам взамен дам плетей. Всем плетей!» Восхищенные мудростью судьи, спорщики удалились, провожаемые копьями добрых стражников. А перед Эном встали два других человека. «Тоже вы, люди, пришедшие ко мне за помощью!» Взял кисточку винограда Натхбудур. Чем я могу услужить вам? Что я могу для вас сделать? Выслушай меня, усправедливейший, и рассуди дело по справедливости, сделал шаг вперед один из жалобщиков. Я Нермекеленен, несчастный хатийский купец, обманутый и ограбленный. Кто обманул и ограбил тебя, бедный человек? Поведай мне все, ничего не утаивай. Дело было так у справедливейший. Я прибыл в ваш прекраснейший на свете город и грузом ценных тканей и дорогих притираний. Меня сопровождали два моих помощника, и молодой раб, очень ценный раб, которого я также намеревался продать в вашем городе. Однако для меня стало неожиданностью то, что по новому закону, изданному недавно вашим императором, Да будет он жив, цел здрав! Благосклонно улыбнулся Н. Да будет. Так вот, согласно этому новому закону, всякий владелец раба, вводимого в город, обязан уплатить за него таможенный сбор. И не самый маленький. Да, таков закон. Ты ведь уплатил сбор, как подобает, добрый купец. О, нету, справедливейший, стушевался Нермикелленен. Я, я... Посчитал, что императорская казна столь богата и обильна, что не случится ничего страшного, если там не отыщется этой крошечной толики моих денег. Я, я дал своему рабу одежду свободного человека и велел ему пройти в город, притворившись свободным человеком. Однако после этого он отказался возвращать мне одежду, заявив, что получив одежду свободного, он тем самым был освобожден мной, своим хозяином и перестал быть рабом. «Весьма интересная история», – благосклонно кивнул Надхбудур. «А что ты скажешь о человек, чьего имени я пока не знаю?» «Мир тебе, о справедливейшей судьи», – смело выступил вперед второй жалобщик. «Мое имя Нук, и до недавнего времени я действительно был рабом этого человека. Я был очень дорогим рабом, я умею читать и писать Знаю счет до шестидесяти шестидесятков, дважды украдко ел грецкие орехи и умею фехтовать на мечах. Я способен быть как секретарем, так и телохранителем своего господина. Но мой последний господин дал мне одежду свободного человека. Разве это не значит, что я стал свободным? Говорится в императорском законе, что всякий, кому господин дал одежду свободного, становится свободным. «Я дал тебе одежду только на время, о неблагодарный», – скинул руки к потолку Нермике Ленин. «Однако она теперь на мне, и кто скажет, что я должен ее возвращать? Рассуди же нас, о справедливой и судьи!» «Да, рассуди нас», – закивал купец. Натх Будур облизал мягкие и пухлые пальцы, перемазанные сладчайшим соком винограда, немного подумал и одарил собравшихся медом своих речей. «Все просто. Ты заплатишь штраф за то, что хотел обмануть императорскую казну. А ты вернешь полученную обманом одежду и станешь отныне казенным рабом. И вы оба получите плетей. Всем плетей!» Восхищенные сказочной мудростью Эна, спорщики покинули помещение. Казенный раб шел голым, прикрывая чресло. Добрые стражники любезно помогли ему освободиться от ненужной боли одежды. «Как же приятно помогать людям в беде», – закатил глаза Надхбудур. «Кто следующий?» Следующими были две молодые семейные пары – двое мужчин и две женщины. Обе женщины держали на руках младенцев, но один из них шевелился и издавал сопящие звуки, а второй пребывал в гробовом молчании. «О, справедливейший, прошу тебя, вели этой злыдни вернуть моего ребенка! взмолилась женщина с молчащим свертком. «Не ври! Не ври Эну в глаза, мерзавка!» – взвизжала вторая женщина. «Мой ребенок при мне, твой при тебе. Иди теперь в кур или куда хочешь!» «Ну-ка, объясните мне все поподробнее!» – заинтересовался Надх Будур. Оказалось, что эти две пары живут по соседству. Они одновременно вступили в брак, одновременно же у них родились сыновья. Но вот в один ужасный день один из младенцев умер. Насчет того, что было дальше, версии разошлись. Одна женщина голосила, что другая, увидев, что ее ребенок умер, тихо прокралась в соседский дом и обменяла своего мертвого на ее живого. Вторая же женщина утверждала, что ничего подобного не было, что ее ребенок всегда оставался жив а ее соседка выдумывает несусветную чушь. «Рассуди нас, по справедливейший!» произнесли женщины хором. «Скажи, чей это ребенок?» «Все просто», — сложил руки на прелестно округлившемся животе Натхбудур. «Младенца я заберу, хотя нет, младенца можете оставить себе». «Пожалуй, тогда мы их... довольно запутанное дело...» Немного подумав, великий мудрый Эн вспомнил о Креоле, сидящем по левую руку. Тот без малейшего интереса разглядывал жалобщиков, одновременно ковыряя в ухе тонкой палочкой из слоновой кости. Что скажешь, Мак? спросил Натх Будур. Можешь спросить духов или погадать иным образом о том, чей это ребенок. Криол сощурился, пристально рассматривая ауру родителей и младенцев. Как живого, так и мертвого. За последнее время он неплохо поднаторел в этом деле. Ничего сложного, хмыкнул Мак. Мать живого младенца вот это. Ага, взопил торжествующая женщина. Я же говорила, говорила. Зато отец не ее муж, а вот этот человек, указал на мужа другой женщины Криол. Что? завизжала бедная мать. «Ах ты, гнусный блудник!» Накинулась с кулаками на мужа вторая женщина. «Мерзкая блудница!» Зревел второй мужчина, отвешивая жене оплеуху. Уже не вспоминая ни о каком суде, все четверо сцепились в бронящийся и дерущийся клубок. «Ха-ха-ха-ха!» Радостно рассмеялся натхбудур «Прекрасно! Дело решено ко всеобщему удовлетворению!» «Всыпать им всем плетей, и пусть уходят!» «Всем плетей!» «Младенцу тоже плетей?» Деловито осведомился Аханит. «Что за глупости ты говоришь?» С упреком посмотрел на него Н. «Разве можно бить плетями младенца?» «Прости, о справедливейший, я не подумал». «То-то же! Запиши имя и род младенца на табличке» сыпишь ему плетей через несколько лет, когда он немного подрастет. Улыбнувшись, озарив зал, ласковым взором, Натах Будур сладкозвучным голосом вопросил, «Остались ли еще здесь желающие подвергнуться моему беспристрастному суду?» «Никого не осталось, посправедливейший», – доложил Аханит. «У всех неожиданно объявились более важные дела». «Вот и прекрасно! Я вновь помог множеству людей, и боги за это меня благословляют! Принесите выпить!» Выходя с заседания суда, крёл неуклюже переваливался и отдувался. Прекрасный и щедрый Н накормил его так, словно желал увидеть городского мага таким же дивно округлым, как он сам. Вчера днем Надхбудур задал богатый пир по случаю своего прибытия в Немруд. А вечером второй такой же по случаю своего вступления в должность. И сегодня он также превосходно угощал всех своих новых друзей. Просто по великой душевной доброте и благородству натуры. Даже простые стражники обожрались так, что елей стоял у них в глазах. Вообще, Криолу понравилось участвовать в судебных заседаниях. Надо всего лишь сидеть на мягком удобном стуле вкушать стоящее рядом яство, да время от времени высказывать несколько мудрых суждений. Идеальная работа для уважающего себя мага. Вернувшись домой, криол некоторое время, листал магическую книгу, вяло размышляя, не завалиться ли спать. Работать сегодня не хотелось. Хотелось расстелить на крыше циновку и подремать под жарким шумерским солнышком, вытапливая накопившийся жир. Однако вздремнуть криолу не дали. Немой раб гуканьем и жестами доложил, что явились посетители. Наверняка оханит с очередным государственным делом или какой-нибудь бездельник, желающий решить свои проблемы с помощью магии. Таковые заглядывали к Криолу чуть ли не ежедневно. «Вылечи грыжу, найди украденную лошадь, пролей над ячменным полем дождь, скуй волшебный меч, предскажи будущее». Креол реагировал на них по настроению. Если у него было свободное время и благодушное настроение, а просьба оказывалась пустячной, он мог помочь даже бесплатно. Или за чисто символические деньги. Если в кошеле гулял ветер, тоже помогал, но цену заламывал несусветную. Ну а если накатывала желчь, рычал на посетителей и гнал их пинками. Однако сегодня в кои-то веки к криолу явился гость которому он обрадовался. Один из немногих людей на свете, которых Креол называл другом. Шамшудин, сын Бараки. «Мир тебе, брат!» – осклабился Кушит Полукровка, стискивая Креола в объятиях. «Экая же глушь этот ваш не мрут! Я уже думал, что никогда не долечу!» «А ты что, летел?» – насторожился Креол. «На чем?» «Да сам по себе, поднялся и полетел». Из Вавилона до Немру до своим ходом, и у тебя хватило маны? Э, брат, о чем ты? То ли не знаешь, что у меня природный талант к полетам. Знаю! сумрачно ответил Криол. Действительно, в чем в чем, а в телекинезе и в левитации Шемшудин, несмотря на молодые годы, может заткнуть за пояс даже магистров. Он так и не овладел никакими иными чарами, кроме пары совсем уж пустячных заклинаний но уж зато в телекинезе поднаторел. И Криол ужасно завидовал этой беспримерной легкости, с которой Шамшудин двигает предметы и парит в Поднебесье. Сам Креол не слишком тяготел к этим видам искусства. Но все же упорно тренировался, чтобы уметь делать то же, что делает побратим. Только из этого желания он и научился двигать предметы взглядом и летать. Тяжелым трудом, постоянно борясь с природной неспособностью. «Ну же, расскажи мне о вашем немруде», – потребовал Шамшудин, по-хозяйски плюхаясь в ближайшее кресло. «Как здесь живется? Что интересного? Это действительно такая дыра, насколько мне кажется? Или тут все же есть что-то, способное взвеселить разум, сердце и чресло?» «Ничего особенного», – махнул рукой Креол. Все, как везде. Пару питейных домов, старая каркида, бродячие комедианты, местный Лугаль хорошо играет в шек-трак. «Это грустно. А скажи-ка, брат, не надумал ли ты жениться?» «Тот день, когда я женюсь, грянет страшный гром, и демоны Ленга ворвутся в наш мир, чтобы своими глазами увидеть такое диво». «Ах, ах, ах!» – залился смехом Шамшудин. И то сказать, горе будет той женщине, что войдет в твой дом как хозяйка. Это почему еще? обиделся Криол. Не знаю, мне так кажется. Когда кажется, надо применять ясный взор, наставительно произнес Криол. Хорошее заклинание, между прочим, полезное. Я им не владею, брат. Научишь? Я им тоже не владею, неохотно признался Криол. Хотя дедушка очень советовал. У тебя был умный дедушка, брат. Да, только орал все время. Ближе к вечеру, когда спала дневная жара, Крел и Шамшудин выбрались в город. Прогуляться, отметить встречу старых друзей. Шамшудин прилетел погостить дней на 10-12. У него образовался перерыв в Илькуме. Позавчера в Вавилоне закончили возводить очередной храм Мардука И до начала следующего строительства Шамшудин свободен как птица. Не та, конечно, которая сидит в клетке у птицелова, а та, которая вольно парит в небе. Побродив по кару, Креол и Шамшудин отправились в питейный дом дядюшки Нхолло. У этого старика собираются все, кто хочет весело провести время. На сцене танцуют прелестные адалиски. Рядом играют несколько флетистов, в углу сидит слепой поэт читающий свои стихи за пару сиклей меди, а любой желающий немедленно получает набор костей или доску для шектрака. И самое главное, дядюшка Нгхоло никогда не разбавляет выпивку. Кристальной души человек, во всем шумере не сыщешь никого честнее. «Выпьем же за здоровье нашего императора!» провозгласил Шамшудин, поднимая к чашу с ячменной секерой. Да будет он вовеки жив, цел, здрав. Честно говоря, Креолу было плевать на императора. Но тост он поддержал. Во-первых, не выпить за здоровье императора, чревато мелкими, но досадными неприятностями. А во-вторых, какая разница, за что пить? Креол охотно поддержал бы тост, хоть за чрево Тиамат. В конце концов, он на охоте породило бесчетное множество чудовищ, но в конце концов стало звездным небом. И теперь каждую ночь чарует нас своей красотой. Потом Креол и Шамшудин выпили за здоровье Криола старшего Да не ослабнет его рука, держащая магический жезл. Потом за справедливейшего на свете Эна Надхбудура. Да не оскудеет его дивно-великий живот. Потом за упокой души учителя Халая. Да не будет ему слишком голодно и холодно. В тоскливом куре. Потом... За скорейшее получение ими обоими звание мастера, да, произойдет это уже завтра. Потом за крепкий сон к Тулху да длится он вечно. Так незаметно наступила глубокая ночь. Почти все посетители давно разошлись, и лишь несколько завзятых игроков сидели за досками для шек-трака. В питейном доме дядюшки Ндхоло игра всегда продолжается до самой зари. Тем временем, Криол, уже с трудом различающий очертания предметов, неожиданно тоже захотел поиграть в шек -трак. Он резко поднялся со стула, подошел к ближайшей паре игроков и громко потребовал освободить для него доску. Игроки предпочли не связываться с хмельным магом и покорно уступили места. Довольный Криол велел принести еще две бутылки вина и уселся за доску, непокорными пальцами расставляя фишки. Делая это, он медленно раскачивался на стуле. Вперед, назад, вперед, назад. И тут произошла катастрофа. Не рассчитав колебаний, пьяный маг нажал на спинку слишком сильно. И с грохотом шлепнулся на пол. Игроки залились хохотом, очень уж глупо выглядел в этот момент Криол. Но в следующий миг смех застыл у них в глотках. Поднявшись на ноги, Мак окинул всех поистине страшным взором из его руки выметнулся огненный клинок, и криол взревел. «Где хозяин? Убью!» Зная, что этот человек способен натворить в ярости, посетители бросились на улицу. Шамшудин попытался успокоить побратимо, но в его голове сильно шумело. Движения стали неверными, поэтому добился он немногого. Разумеется, дядюшка Нхоло не вышел на зов криола, Если в усмерть пьяный маг Известный своей жажды крови, кричит: «Убью!» Откликнется только очень храбрый или безрассудный человек. Дядюшка Нгхолло не был ни тем ни другим, поэтому он заперся в погребе и дрожал от страха. Не дождавшись хозяина, Криол вернулся к столам и из досады принялся сначала бить посуду, а потом окна. Затем он взялся крушить мебель, взорвал огненным шаром стойку, а в конце концов поджег все, что увидел. Удовлетворенно кивнул и вышел наружу, покачиваясь от выпитого. Оставшись в помещении, Шамшудин немного подумал, глядя на разгорающийся пожар, а потом побрел следом за креолом. Едва он переступил порог, как из погреба выбежал дядюшка Нхолло со слугами. Они принялись тушить огонь, но поздно, слишком поздно. Языки пламени рьяно лизали стены, нисколько не реагируя на всю воду, что на них лили. Вот когда несчастный старик пожалел, что выстроил свое заведение из дерева, а не из обожженной глины, как большинство домов в Шумере. Утро выдалось для Креола паскудным. Голова весила амфор 10 и ужасно болела, к тому же он не помнил, как попал домой и не помнил, чем занимался вчера. А у изголовья сидел у лугаль аханид и сверлил мага тяжелым взглядом. Это Креолу особенно не понравилось. «Что тебе?» – буркнул он. «О, дай воды!» «Ты помнишь, что вчера натворил?» – поинтересовался Аханит, подавая кувшин. «Не помню. Где Шим шудин. «В соседней комнате. Спит». «Ну и тому с ним. Пусть спит. А ты здесь что забыл? Это мой дом». «А я здесь, чтобы убедиться, что ты не сбежишь. Тебе назначено сегодня явиться на суд». «Что? Новое заседание?» «Опять как вчера?» «Нет, сегодня не как вчера. Сегодня судить будут тебя». «Что?» Зревел Криол и тут же схватился за виски. «Ой, как больно! Надо выучить заклятие, снимающее похмелье». «А что, такое тоже есть?» Живо заинтересовался Аханит. «Есть, конечно, только я все забываю его выучить. А ведь совсем простенькое». «Так, что ты там сказал про суд?» «До начала еще три часа. И даже не пытайся улизнуть». «Чтобы я и от кого-то улиз... А, неважно!» Вяло махнул рукой криолу. Сейчас даже простой разговор причинял ему нешуточные страдания. «Дай мне чего-нибудь от головной боли, и я исполню любое твое желание». Аханит молча подал кружку разбавленного пива с особыми пряностями и Креол принялся жадно пить. Ему стало немного легче. Сегодняшнее судебное заседание началось так же, как и вчерашнее. За исключением того, что Креол сидел на простой деревянной скамье, а его место по левую руку от Эна занял Шамшудин. Кушит виновато улыбался, глядя на мрачного, как туча, побратима. Вначале разбиралось обычное рядовое дело. Тяжба между двумя мелкими аристократами. Один обвинил другого, что тот тридцать лет назад укрыл у себя двух его беглых рабов и скрывал их немного много ни мало, а целых тридцать лет, пользуясь ими как собственными. «Этот человек говорит правду», – Скучающий осведомился надхбудур. «Да, мы проверили», – подтвердил Аханит. «Вон стоят те два раба». У дверей в самом деле переминались седовласые мужчина и женщина в простых холщовых рубашках какие носят лишь рабы и очень-очень бедные люди. «Чего ты хочешь от своего обидчика?» спросил н у жалобщика. «Возмещение ущерба, о справедливейшей. Эти рабы отсутствовали у меня 30 лет, и каждый из них мог бы принести мне в течение этого времени прибыль. Вот, я все подсчитал. С потери каждого из рабов я лишился 2,5 сиклей золота ежегодно. И того за двоих в течение 30 лет 150 сиклей золота. Ну, но это невозможно, справедливый! Смолился второй аристократ. 150 циклей золота – это огромные деньги, а я не богат. Мне придется продать все имущество, чтобы выплатить такую сумму. Надхбудур покивал. Действительно, оба спорщика происходят из захудалых родов. Денег у них не так уж много. Все просто. Немного подумав, объявил премудрый Н. Ты вернешь ему двух его грабов а также дашь двух других рабов в качестве возмещения. И пусть теперь он держит их у себя тридцать лет. Вы довольны? Довольны, о справедливейший!» Просветлели лица спорщиков. «Прекрасно, можете идти». Аристократы и рабы двинулись к выходу, но Натхбудур их остановил. «Подождите, я забыл дать вам плетей!» крикнул он. «Всем плетей!» После этой тяжбы великодушный Эн разрешил еще несколько сложнейших, запутаннейших дел, неизменно ко всеобщему удовлетворению и восторгу. Добрые шумеры ахали и хлопали в ладоши, глядя, что за дивный ум проявляет их чудесный градоправитель. Воистину, император Энмеркар оказал Немруду великое благодеяние, послав сюда столь замечательного человека. Дело Криола рассматривалось самым последним – Дядюшка Нхола торопливо изложил обстоятельства вчерашнего события. Почтенный маг устроил в его питейном доме дебош, в результате чего он и дом превратился в пепелище. Да и сам Нхола был близок к гибели. Будет очень хорошо, если справедливейший Н попросит почтенного мага смилостивиться над бедным стариком и возместить причиненный ущерб. Криол в ответ зло фыркнул. Он не считал себя виноватым и не желал ничего платить. Пусть за последнее время он и заработал немного денег, удачно продавая свое искусство, это еще не значит, что каждый и всякий может запускать руку ему в кошель. Добрейший Натх Будур, в свою очередь, оказался в щекотливом положении. Легко вершить беспристрастный суд, когда перед тобой обычные люди. А если это маг, способный превратить тебя в горстку золы? «Скажи, брат, вот тебе обязательно было все там сжигать?» – вздохнул Шамшудин. «Не обязательно», – буркнул криул «Не обязательно?» – искренне удивился Шамшудин. «Правда?» «Именно сжигать не обязательно. Мне нравятся все виды разрушения». Надхбудур еще немного подумал, в праведной задумчивости скушал четыре куриных ножки и свиной окорок. Запив эту скромную закуску, парой чаш ароматного вина и, наконец, вынес решение. «Все просто», – медленно произнес Энн. Криол, сын Криола, признаешь ли ты свою вину?» «Нет». «Хорошо, что ты ее признаешь. Согласен ли ты возместить стоимость испорченного имущества?» «Нет». «Хорошо, что ты согласен». Ты возместишь хозяину питейного дома убытки в размере 30 сиклей золотом. Сколько? Подался вперед Криол. У него начало чернеть лицо. Да это же мое жалование за полгода! Ничего не поделаешь. И именно такова стоимость разрушенного питейного дома со всей обстановкой. И это еще не так много. Да я ему медного сикля не дам! Вспылил маг. Не упрямся, Криол, сын Криола. В противном случае мне придется наложить на тебя анкандалы и отослать в Вавилон, где ты предстанешь перед судом магической гильдии и императора Инмеркара. Да будет он жив цел, здрав. Ты можешь попробовать! Недобро усмехнулся Криол, поднимая руку так, словно готовился швырнуть нечто невидимое. Какой же ты проблемный маг? Раздраженно пробормотал Энн. «Усмирите его!» Аханит молча вытянул из-за пояса меч и подал знак стражникам. Те принялись обходить криола слева и справа, держа на щиты. «Эй, вы что, серьезно?» пренебрежительно хмыкнул маг. «Я же вас всех убью!» «Прости, брат, я не могу тебе этого позволить!» Неохотно поднялся с места Шамшудин. «Шамшудин, не смей!» ряфнул Криол. Прости, брат, но мы должны подчиняться закону. Тебя изгонят из гильдии, если ты ослушаешься. За тобой начнут охотиться, и ты знаешь, чем обычно заканчивают маги отступники. Шамшудин, я тебя искалечу. Прости, брат. Произнеся это в третий раз, Шамшудин резко дернул ладонями. Криол закричал, его руки и ноги со страшной силой дернуло в сторону. Словно к ним привязали канаты. Продолжалось это пару секунд, а потом Креол сломал ментальную хватку побратима и швырнул в него огненную стрелу. Шамшудин даже не шелохнулся. Он лишь ужасно напрягся, перехватывая пламенный сгусток в воздухе и мгновенно рассеивая. Креол невольно присвистнул. Отклонять телекинезом заклинания могут только очень умелые маги. Швырнуть второе заклинание Крёл уже не успел. На него одновременно прыгнули два стражника. Маг выбросил из руки ледяной меч, разрезая край медного щита и уже почти дотянулся до кожи противника, но тут запястье противно хрустнуло. Си подлетевший Аханит силой ударил по нему Эфесом. Креол забился на полу, брызгая слюной и изрыгая страшные ругательства. Аханит и два стражника безуспешно пытались усмирить его, пристально следя за каждым движением каждую секунду ожидая нового заклинания. Шамшудин повернул ладони параллельно полу, обрушивая на побратима нечто вроде невидимой подушки в несколько амфор весом. «Брат, не вынуждай меня с тобой драться!» – взмолился Шамшудин. «Видит мордук, я этого не хочу!» «Хорошо!» – рявкнул Криол, изнемогая от тяжести. «Я заплачу эти ваши треклятые сикли! Нати, подавитесь!» Кипя от злости, он поднялся на ноги, оттолкнул помогшего встать Аханида и принялся начитывать исцеление на поврежденное запястье. Шамшудин виновато ковырял ковер носком ноги, не поднимая глаз. "Один на один я бы размазал тебя по стене", пробурчал Криол. "Конечно, брат, как скажешь. Хочешь проведем сегодня тренировочный дуэль? Завтра. Я должен подготовиться." С ужасной неохотой криол снял с пояса снизку золотых колец. Отсчитал 30 штук и протянул их счастливому дядюшке нхолло. На изрядно полегчавшей связке осталось всего три кольца. Три жалких сикля золота. Если бы взгляд мага мог убивать, хотя он и в самом деле может. Помня об этом, дядюшка Нхолло отскочил от криола, едва получил свои монеты. Расплатившись, криол грустно посмотрел на остатки денег вздохнул и буркнул Шамшудину. «Сегодня угощаешь ты!» «О чем речь, брат, о чем речь?» обрадовался тот. «В этом городе есть хорошие питейные дома, из тех, что еще не разрушены, я имею в виду». «Есть отличная таверна у двух мечей», произнес Аханит. «Пошли». «А тебя не приглашал!» косо посмотрел на него Криол. «Но тем не менее я пойду с вами». Прослежу, чтобы в моей любимой таверне не повторилось то же самое. «Я не каждый день сжигаю таверны», – обиделся Криол. «Это вообще была первая таверна, которую я сжег». Тем не менее, осторожность не повредит. Мудрейший Натхбудур, о котором все как-то позабыли, печально сложил руки на животе. Конечно, городскому Энну не почину ходить в питейный дом, как простым людям. И он бы в любом случае отказался от приглашения. Но его задело, что приглашения не было. «Доволен ли ты решением суда, добрый человек?» – спросил он у все еще стоящего в зале Нхоло. «Весьма доволен, справедливейший. Правда, я очень надеялся, что ты прикажешь еще всыпать этому дебаширу плетей». «Мордук-свидетель, я и сам бы этого очень желал», – вздохнул кроткий Н. «Но согласно законам нашей великой империи, магов нельзя подвергать телесным наказаниям. Не очень продуманный закон, если ты спросишь меня». «Так и есть, о справедливейший!» – горячо поддержал Энна Нхола. «Впрочем, утешься! Тебе я плетей всыплю! Всем плетей!»